Эстер проводит в Алмате чуть больше недели и обещает вернуться. За это время я не раз рассказывал ей о себе, а она мне о себе. Мы понимаем, что старик был прав. Что-то выходит из нас, мы обрели некую легкость, хоть и не можем утверждать, будто стали счастливей. Однако мы помним совет старика, как можно быстрее заполнить образовавшуюся пустоту. Перед отъездом Эстер спрашивает, не хочу ли я побывать во Франции, с тем, чтобы мы могли продолжить процесс забывания ей то не с кем его разделить с мужем она говорить об этом не может со служивцем она не доверяет, а потому нуждается в человеке со стороны издалека, который бы до определенного момента не имел отношения к ее судьбе. Я соглашаюсь и только в этот миг упоминаю о предсказании еще говорю что не знаю французского, а опыт мой сводится к тому, что я пасовец и работал на бензоколонке уже в аэропорту она просит меня пройти ускоренный и интенсивный курс французского. Спрашиваю, почему она приглашает меня. Она повторяет, что боится пустоты, которая образуется в душе после того, как забудется прежнее. И еще что, прошлое обрушится на нее с новой силой, и тогда она уже не сможет освободиться от него. Просит не беспокоиться о билете и визе, она сама обо всем позаботится. Прежде чем пройти паспортный контроль, она оборачивается ко мне с улыбкой и говорит, что ждала меня, хоть и не знала этого» а эти дни были самыми счастливыми в ее жизни за последние три года. Теперь я работаю по ночам, охранником в стриптиз-клубе. А днем усердно учу французский. Как ни странно, припадки теперь делаются реже, но и присутствие покидает меня. Рассказываю матери, что меня пригласили в Париж, а она смеется над моей наивностью и говорит, что эта женщина никогда больше не даст о себе знать. Проходит год, и Эстер появляется в Алмате. Ожидаемая война уже началась кто-то уже опубликовал репортаж о секретных военных базах американцев. Но интервью со стариком имело большой успех, а теперь редакция заказывает ей большой репортаж об исчезновении кочевников. «Кроме того», — добавляет она, — «я давно уже никому ничего не рассказываю и чувствую, что вновь впадаю в депрессию. Я помогаю ей связаться с последними кочующими по стране племенами, сохраняющими традиции тенгри, и с местными колдунами. Теперь я уже бегло говорю по-французски, а за ужином Эстер передает мне анкеты из консульства, их надо заполнить. Виза получена, билет куплен. И я лечу в Париж. И она, и я замечаем, что по мере того, как освобождались наши головы от груза, прожитого и былого, открывалось новое пространство. Осеняла нас радость, обострялась интуиция, пребывала отваги. Мы не боялись рисковать, мы совершали поступки верные или ошибочные, однако совершали. Мы живем наполненно и осмысленно.